Реалити-шоу Троя, берег Авлиды, три недели перед отплытием Ахийского флота. Калхант, Прорицатель и Нестор, конник Геренский Пока на берегу слуги разбивают шатер для Нестора, сам старец принимает приглашение пророка Калханта Они отправляются в палатку Прорицателя, слуги приносят им закуски, фрукты, наливают вино. Когда Нестор и Колхант остаются одни, между ними завязывается беседа. Как прошло плавание, Богоравный? Посейдон благословил наш путь. Мы не встретили ни единого облака на пути сюда. Потому что эта война угодна богам, говорит колхант Участь Троя предрешена, город падет. Были знамения? Предостаточно, Богоравный. Агамемнон пользуется расположением самого Зевса. Это достоверный факт, спрашивает Нестор. Колхант пожимает плечами. Одиссеи с Диамедом еще не прибыли? Пока нет. Как ты думаешь, они уговорили Ахила? Я видел будущее. Ахиллес примет участие в войне и покроет себя славой. Нестор хмурится. Он переживет войну. Нет, ты же знаешь пророчество Богоравный. У сына Пелея есть два жребия, либо он остается дома, проживает долгую счастливую жизнь, умирает, окруженный любящими внуками, и остается безвестным. Либо он отправляется на войну и добывает славу, которая останется жить в веках, но умирает молодым. Богоравный Калхант, я хочу знать, кто переживет эту войну. Ты, Богоравный, кто еще? Я не могу говорить про всех. Будущее лишь частично открылось мне, а часть его закрывает туман. О ком ты знаешь, прорицатель? Кто выживет и кто будет пировать на руинах Трои? Агамемнон с Минилаем это точно. Еще. Бешеный Аргосец. Диамет. Смерть обходит его, потому что не может вынести запаха вина. Еще. Лаертит. Этот змей может обмануть даже Танатоса. Скажи, выживут ли Аяксы? Этого я не знаю. А критянин В его будущем тоже полно тумана. А пиломец в Беи? Точно не выживет. Выбор не богат. А почему ты спрашиваешь, Богоравный? Просто любопытно, пророк. Тевкар выживет. Тевкар мне не интересен. А Троянцы? Троянцы тоже. А что, среди них будут выжившие? Среди вождей только один. Кто? Анхисид. Эней. Ему, должно быть, крупно повезет. Наверное. Я не знаю, как ему это удастся, но он один переживет падение Трои. А Гектор и Парис падут на поле битвы, а Приам погибнет. Война продолжится и после Трои. Это мне неизвестно.